Проект Россия. Книга 3, Часть 4 глава 5. Византия. В борьбе с христианством Рим проиграл. Некогда могущественная империя распалась на две части – восточную и западную. Западная часть была завоевана варварами и поделена на ряд языческих королевств. Восточная часть сохранилась под властью политической элиты Рима. В IV веке император Константин Великий основал новую столицу – Византию, куда перенес свой престол. Новая языческая империя стояла на той же платформе, что и Рим – на приоритете императора. И столкнулась с той же проблемой – христианством. Если не найти способа заставить христиан признать религиозный приоритет императора, система обрушится. Давайте представим себя на месте императора и его элиты. В наших руках сосредоточена вся полнота власти и весь мыслимый духовный авторитет, который только может быть у человека. Вот мы вместе собрались и думаем, что делать? Какой выход из ситуации? Опять гнать христиан, как делал Рим? Но практика показала, грубыми методами задачу не решить. Мученичество лишь увеличит притягательность христианства. Нужно что-то оригинальное. Из серии и волки сыты, и овцы целы. Теоретический вопрос решался через съедение волками пастуха. Государство волк, народ паства, священник пастух. Еще одна деталь. Мы, воображаемая политическая элита древности, ничего не имеем против христианского Бога. Напротив, признаем его. Готовы в честь него строить храмы и прочее, как строим в честь Аполлона или Зевса. Единственное, что нам необходимо, признание христианами нашего религиозного приоритета. Прикидываем варианты. Уговаривать бесполезно. Гнать бесполезно. Что же делать? В ходе многочисленных размышлений на эту тему приходит мысль. А что, если объявить христианство государственной религией? Кажется, это единственный выход, позволяющий встать на церковью. Анализируя ситуацию, возникающую в случае признания христианства государственной религией, мы видим в ней сплошные плюсы. Христиане признают нашу языческую власть властью от Бога, Наша власть получает еще более высокий статус, государство укрепляется. Отсюда один шаг до признания духовного приоритета императора. Кроме того, христиане являются самым прочным человеческим материалом для укрепления империи. Они честны, не воруют, не боятся смерти и прочее. Императору не было смысла лукавить. Он считал себя божеством или представителем божества, и потому любое свое решение не мог понимать уклонением от каких-то принципов. Так как главный принцип сводился к сохранению империи, политическая элита была согласна на любую комбинацию, позволяющую сохранять доминирующее положение в духовных вопросах. Византия нашла оригинальное решение вопроса, которого не могла найти политическая элита Рима. Логика проста. Если события нельзя избежать, его нужно возглавить. Политическая элита приходит к выводу о необходимости такого шага и получает ошеломляющий результат. Очень скоро без визы императора никакая христианская истина не будет считаться легитимной. Сбылось то, о чем Рим не смел даже мечтать. Власть заинтересована, чтобы ее подданные говорили на одном языке, были воспитаны в одной культуре и одинаково смотрели на мир. Культивировать людям единое мировоззрение свойственно любому государству. Византия культивировала христианство, СССР – коммунизм, Третий рейх – фашизм, Израиль – иудаизм, США – демократию, Иран – ислам. Эта тенденция имеет рациональное объяснение. Когда подданные исповедуют один взгляд на мир, ими проще управлять. От этого прямо зависит эффективность решения текущих вопросов. Византия начинает христианизацию населения. Главная цель не качество, а количество и скорость. Государственная программа христианизации рождает множество христиан для плана. Показателем твердости их веры служит Время правления Юлиана отступника, когда он лишил христианства статуса государственной религии и вернул язычество, часть христианских епископов, чтобы сохранить свое положение, тут же стали язычниками. Вслед за ними последовали толпы новообращенных для галочки христиан. Чтобы понять византийскую ситуацию IV века, представьте, существование некого государства напрямую зависит от количества академиков. Если в ближайшее время их число не будет доведено до нескольких миллионов, государство рухнет. Не будем вдаваться в суть этой фантастической ситуации, просто допустим ее. Можно быть уверенным, власть даст разнарядку довести в этом году количество академиков до тысячи, потом до десяти тысяч, далее до ста тысяч, до миллиона и так далее. Возникает интересная ситуация. Одни откажутся участвовать в производстве академиков и подадут в отставку, другие увидят в этом выгоду, И не только поставят под сомнение реальность такой задачи, но наоборот обоснуют высшую мудрость решения, увидят в этом божественность правителя. Они возьмут на себя повышенное обязательство перевыполнить план. Поголовье академиков начинают стремительно расти. Сначала соберут всех, кто хоть как-то имеет отношение к науке. Потом ряды аспирантов подчистят. Когда... Кончатся те, кого можно с натягом дотянуть до почетного звания, начнут принимать в академии тех, кто в очках ходит. Понятное дело, качество академиков при таком подходе упадет настолько низко, что говорить о них как об ученых будет несерьезно. Власть будет отдавать себе в этом отчет, но поскольку это необходимо для выживания, комизм ситуации не остановит ее. Раньше от язычников церковь защищали гонения, экзамен чистоты намерений. Каждому христианину в любой момент могли предложить выполнить официальные требования империи, признать религиозный приоритет императора. За отказ грозило как минимум лишение социального статуса и имущества, перевод из царедворца в статус раба и на полевые работы, но чаще отказников калечили и убивали. При наличии вступительных экзаменов в церкви было мало лицемеров и приспособленцев. поскольку не было мотива искать христианство. Но когда крещение стало открывать доступ к материальным благам и карьере, мотивация появилась. Если церковь сравнить с вузом, раньше требовалось сдать очень трудный экзамен, чтобы стать студентом. Чем выше требования экзаменаторов, тем выше качество учеников. Уровень требований прямо пропорционален результату. Если корочки студента можно получить без экзаменов, и они гарантируют стипендию плюс комнату в общежитии, можно не сомневаться – Студентами станут торговцы ближайшего рынка и бойкие ребята подобного уровня. Если корочки дают право на получение крупной безвозвратной суды, бойких ребят вытеснят те, что еще бойчее. Введение церкви в систему государства порождает новую ситуацию. Теперь у абитуриентов другие цели. Они не ищут царство небесное, они ищут новые возможности, позволяющие получить благо царства земного. Государственная христианизация рождает язычников, исполняющих обряды, но не меняющих цели. Христос призывает к небесным целям, понимая все остальное, в том числе и обряды, просто как помощь во вхождении в Царство Небесное. Язычник тоже понимал обряды не целью, а средством. Но цели христиан и язычников были разными. Язычник шел на капище и нес в жертву барана, чтобы божество помогло ему быть сытым и богатым. Христианин шел в храм и совершал бескромную жертву пост длинной службы, чтобы Бог открыл ему дорогу в Царство Небесное. В языческой практике не требовалось понимать учение, требовался только баран. Эту же логику христиане принесли в церковь. Они считали, не требуется понимать христианское учение, главное принести жертву. И если раньше они надеялись достичь языческих целей через жертву Зевсу, Теперь надеются на достижение тех же целей через жертву Христу. В лучшем случае а охристианины и язычники принимали христианство не как истину, а как дополнение к ней. Недостающий фрагмент. Они считали истина в слиянии разных учений. Они впитывали все учения, из которых пытались составить единое компромиссное. В христианский храм пришел, помолился Христу. В языческий храм пришел, принес жертву Аполлону или Зевсу. Фактически тот же языческий пантеон, но не в одном храме, а в одном сердце. Такие люди приходят в храм, соглашаются с догматами, выполняют ритуалы, сыплют религиозными сентенциями, но параллельно поклоняются другим богам и вообще за порогом храма ведут жизнь язычника. Так сегодня живут многие христиане. Пять дней в неделю фитнес, один раз церковь, львиная доля времени, служение мамони. Указания Христа воспринимают аллегорически, приспосабливая под свое понимание и свой образ жизни. Христианство есть четкая, ясная мировоззренческая система. Принимающий Христа начинает понимать мир по-другому, что рождает иные цели. Апостолы и первые христиане не притворно отказывались от земных ценностей, а вследствие изменения мировоззрения. Византийские язычники IV века не понимали заповеди Христа. Они хотели исполнения своих желаний, и если для этого нужно было исполнять христианские обряды, они их исполняли. Чтобы понять, какое мировоззрение у человека, не нужно смотреть на его слова и обряды. Это все вторично. Если человек говорит о вере во Христа, на его подлинная цель земные блага, он отличается от язычников только внешне, словами и обрядом. Как природа тигра плотоядна, Природа коровы травоядна, так природа государства ориентирована на достижение земного могущества. Если оно не достигает этой цели, его попросту сминают другие государства. Византийский император мог руководствоваться только мощью государства. В противном случае его смяли бы соседи, как это произошло в XIV веке с Филиппом II, испанским королем. С началом государственной христианизации церковь, с маленькой буквы, начинает расти за счет формальных христиан. Если раньше слабые христиане не поддерживались атмосферой церкви, обществом святых в новой ситуации их увлекают противоположные тенденции. Христиане грешат, выпадая с непогрешимой церкви. Одни выпадают навсегда, другие возвращаются, третьи погружаются в спящее покаяние. Нарушение пропорции в пользу второго круга, земной церкви, приводит к глобальным изменениям. Мы живем в мире, являющимся следствием тех далеких процессов. Небольшое отвлечение. Во время борьбы с ерестью альбегойцев католики осадили последний оплод еретиков. В крепости оказались не только еретики, но и добрые католики. Рыцарь спросил об Мило, сопровождавшего войско против мятежного города, как им во время штурма отличить еретиков от католиков. Легат папы Накентия III ответил: Бейте всех, Бог различит своих от чужих. Перефразируя это выражение, Византия руководствовалась принципом «берите в церковь всех, Бог отличит своих от чужих». В итоге начали брать тех, от кого раньше церковь защищалась всеми способами. Теперь христианами стали считаться те, для кого обучение сводилось к набору благочестивых тезисов, вписанных в языческое мировоззрение. Ритуал заменяет собой учение. Если в ранней церкви не было христиан, не понимающих учения, в поздней церкви таких много. Пройдет время, и церковь заполнят монахи, в кавычках, на шикарных лимузинах в окружении многочисленной челяди, живущие в роскоши, недоступные светским богачам. Как отличить честных христиан от вошей, политиков и коммерсантов в рясе? Само по себе пользование материальными богатствами не является грехом. Бог не вменял большие богатства, гаремы и прочие земные ценности в грех, если люди не прикипали к этому сердцем, не ставили на первое место. Но как определить, христианин сделал себе из роскоши кумира или это нужно, чтобы показать славу Бога? Понять, кто есть кто, можно в кризисной ситуации, когда стоишь перед выбором, или потерять богатство, но остаться в истине, или отвернуться от истины, но сохранить богатство и статус. Если указание власти прямо противоречат заповедям Христа, но человек ориентируется в первую очередь на власть, естественно, через благочестивое оправдание, комментарии излишний. Кроме того, нужно принимать во внимание немаловажный факт. Про отцы, которым Бог не вменил в грех богатство, не давали обетов нестяжания. В новой ситуации появляются священники, поклявшиеся Богу жить в бедности, но в реальности живущие роскошной жизнью. Мы приходим к важнейшему по значимости выводу. Критическая масса формальных христиан спровоцировала рост новообразования. Церковь оказалась втянутой в политические расклады, из-за которых потом расколется, что даст линию католицизм, протестантизм, атеизм. Последнее заявление имеет гигантское мировоззренческое значение, о котором мы скажем позже, чтобы не разорвать последовательности изложения. Здесь же признаем очевидное. Рим действовал грубыми методами и потому не смог заставить христиан признать приоритет императора по духовным вопросам. Византия действовала более тонко и сделала из церкви министерство для своих политических, военных и экономических целей. В новых условиях ключевые места церкви все чаще занимают не те, кто понимает учения и имеет веру, а те, кто владеет приемами бюрократического боя. При этом нужно отметить удивительное свойство христианства. Князь Владимир собрал язычников, совершил над ними обряд, и они, ничего не поняв, продолжали жить той же жизнью, какой жили до крещения. У них осталось тоже понимание мира и те же цели. Кажется, считать этих окрещенных язычников христианами нельзя. Но именно из них на Руси возникла христианская атмосфера, родившая великих святых. Государство было вынуждено сосредоточить ресурс на распространении христианства, пусть и во многом формально. В этом можно увидеть замысел Божий. Словно через это Бог приготавливал планету к глобальному событию, которое развернется... спустя две тысячи лет.